Глава шестнадцатая Дождь совсем затих, пока они шли к каменоломне мимо огородов и пшеничных полей, но снова начал накрапывать, когда они проходили мимо свиней и птиц. Киви стоило огромных усилий не осмотреть все эти места сразу, но она напомнила себе о плане. Начинать надо было сначала, и оттуда уже методично переходить к следующим возможным источникам заражения. Они шли и шли, мимо ферм и полей, не говоря ни слова. Только когда они поравнялись с восточной стеной, на которую Кива должна была перепрыгнуть во время Ордалии воздухом, Нари нарушила молчание. «Я слышала, ты встречалась с принцессой после первого испытания. Что она тебе сказала?» Кива поразмыслила, как ответить, и решила, что Мирин не сказала ничего, что могло бы навлечь на них с Кивой беду. кроме, конечно, амулета. Мне кажется, по большей части ей просто было любопытно, кто я такая и зачем выступила вместо Тильды. И всё? Судя по всему, я напомнила принцессе её девушку, — поделилась Кива. Она сказала, я обладаю такой же силой духа. Не знаю, наверное, она хотела сделать мне комплимент. Кива пожала плечами. «Если честно, у меня в тот момент всё так болело, что даже несмотря на маковое молоко, я не до конца поняла, что она за человек». Нааре повернулась к Киве. «У принцессы Мирин есть девушка?» Кива снова пожала плечами. «Она сказала, что есть». Она пригляделась к надзирательнице и добавила. «Вы ведь не из тех фанатиков, которые одержимы королевской семьёй?» «Нет, конечно». нахмурилась Наари, просто удивилась. «Что, она с кем-то встречается?» Молчание Наари говорило само за себя. Кива фыркнула от смеха. Однако тотчас вспомнила, с кем говорит, и притворилась, что закашлялась. И тут же пожалела об этом, потому что звук вышел отвратительный. Хорошо, что никто этого не слышал, особенно Джаран. «Что смешного?» — осведомилась Нааре. тем самым доказывая, что попытка замаскировать смех под кашель не удалась. Просто... Кива затихла, размышляя, как бы помягче выразить свои мысли женщине до зубов, вооруженной смертельным оружием. «Король с королевой вряд ли сообщают всему королевству о том, встречаются их дети с кем-нибудь или нет. Вот если бы Мирин была обручена, тогда да, об этом бы сразу объявили». но о том, что у нее есть девушка. Кива покачала головой. Извините, но почему вас так удивило, что вы об этом не знали? И снова Нааре промолчала. Однако затем... А за твое спасение, по всей видимости, стоит благодарить наследного принца. Кива скривилась. Не хочу о нем говорить. Я слышала, он красавец, проронила Нааре. Кива чуть не запнулась о собственную ногу. «Мы что, серьезно сейчас об этом?» «Просто подумалось, что многие мечтают выйти замуж за принца». «Замуж? За...» Бессвязно прохрипела Кива, не в силах даже повторить эти слова. «Вы с ума сошли? Хуже и не придумаешь». Особенно, когда речь идет о таком подонке, как Деверик. Кива пробыла в одном помещении с ним всего несколько минут. но ей захотелось чем-нибудь в него кинуть, и плевать, спас он ее или нет. То ли над Кивиными словами, то ли над выражением ее лица, но надзирательница рассмеялась. «Тогда о чем мечтаешь ты, лекарь?» «У меня имя есть, знаете ли?» «Знаю». Кива вздохнула. «Я много о чем мечтаю, и много чего страшусь. Только время покажет, каким путем пойдет моя жизнь. На мгновение воцарилась тяжелая тишина. Затем Нааре тихо сказала. «Ты мудра для своих лет, Кива Мэридан. Ты мудра не по годам, мышонок». У Кивы в горле встал комок. Ответ Нааре всколыхнул воспоминания о словах отца, которые он говорил Киве всякий раз, когда она придумывала новое лекарство или метод лечения, который он даже не рассматривал. «У нашей Киви светлая голова», — подхватывала за ним мать, гордо улыбаясь дочери и рассказывая о ней каждому, кто готов был слушать. Слёзы обожгли Киеве глаза, но она их сморгнула. Дождь прекратился, так что спрятать плач бы не вышло. Она взглянула вперёд, чтобы прикинуть, сколько ещё идти, и с облегчением увидела по правую руку заброшенную каменоломню. «Значит, их цель лежит прямо перед ними». Кива никогда не бывала на заброшенной каменоломне. Ресурсы в ней истощились за несколько лет до того, как Киву привезли в Залиндов, и рабочие перебрались севернее, в карьер, куда Кива с Наари сейчас и направлялись. До Кивы доходили слухи, что заброшенная каменоломня была меньше, однако работавших на ней заключенных заставляли копать глубже, и из-за этого несколько раз происходили обвалы, забравшие множество жизней. На новой каменоломне обвалы тоже случались, но не так часто. «С чего хочешь начать?» — спросила Наари, когда до их ушей донеслись звуки бьющихся о камни молотков и зубил. Надзирательница указала на сумку кивы. «Каменоломня огромная. Ты уже знаешь, откуда будешь брать образцы?» «Надо найти место, где больше всего рабочих», куда многие из них могут приходить или где они проводят большую часть времени. Наари ответила сухо. «Ты это только сейчас придумала». Это был не вопрос, так что Кива не стала отвечать, хотя щеки чуть-чуть и обожгло. «Сюда», — указала Кива, когда они дошли до конца путей. Здесь громоздились пустые дрезины, ждущие, пока заключенные сложат в них свою добычу. и под конец смены оттолкают на склад. Работа была тяжелая и выматывала и тело, и душу. Каменоломы в Залиндове, как и тоннельщики, обычно долго не протягивали. Над каменоломней высилась только одна стражевая башня. Но на земле хватало других надзирателей, которые следили за работой заключенных и поддерживали их мотивацию хлыстами и палками. Уже всех был надсмотрщик каменоломния. Харлоу. Он стоял у подножья башни и хмуро следил за Наари и Кивой, пока те приближались. «Я слыхал, что вы прийти должны», — Жуя с открытым ртом произнёс Харлоу, а потом выплюнул комок чёрной жвачки прямо к ногам Кивы, так близко, что у неё проскользнула мысль, а не пытался ли он попасть. Она бы не удивилась. Хотя, если бы он попал... Вряд ли бы она стала в очередной раз помогать ему с его хронической венерической сыпью. Хорошему человеку Кива в жизни бы такой болезни не пожелала и искренне наслаждалась тем, что прописывает Харлоу, лекарства, от которых промежность у него болела и горела огнем, и всякий раз вовремя забывала о средстве, которое вылечило бы его за считанные мгновения. Хотя, возможно, ему стоило попасть он бы поступил куда хуже, узнай, что последнее выданное кивой лекарство только усиливает симптомы, из-за чего он еще долго не сможет принимать участие в утехах, где эту болезнь и подцепил. И по делам, крыся. «Мы вам не помешаем», — холодно уверила его Наари. «Уж будьте любезны», — ответил Харлоу. «И рабочих моих тоже не отвлекать. Я им плачу не за то, по они отлынивали». Он внезапно рассмеялся. Ухватился одной рукой за живот, выгнул спину и раскатисто заржал. «Плачу! Ха! Ага! Сейчас!» Кива переглянулась на Ари и прочитала на её лице такое же отвращение. «Мы ненадолго», — снова заверила на Ари, хотя Кива не была уверена, кого именно — Харлоу или Киву. «Да можете шляться тут сколько угодно», — «Только не по самой каменоломне!» — отмахнулся Харлоу. Затем, осмотрев их обеих, облизнулся. «А вот в мою каменоломню можете захаживать, когда захотите. Кстати, а чего б нам?» «Мы ненадолго!» — твердо повторила на Ари, брезгливо поджав губы. Развернувшись на каблуках, она взглядом велела Киви следовать за ней и целеустремленно двинулась прочь от Харлоу. Когда они поднялись к краю каменоломни, Кива оглянулась в последний раз и увидела, как отвратительный надсмотрщик почесал пах. Она закусила губу, чтобы не рассмеяться. «Свинья!» — высказалась на Аре. Она остановилась и оглядела многослойный вид, как будто рябью, уходящей вдаль. «Он хуже свиньи!» — ответила Кива. На мгновение засомневавшись, Она тихо добавила, «Но если вас это успокоит, то сейчас, пока мы говорим, он молча страдает». Наари непонимающе взглянула на Киву, и та рассказала о болезни Харлоу и о новом лекарстве, которое она ему прописала. Надзирательница смеялась так сильно, что на глазах у нее выступили слезы. «Надо запомнить, что с тобой лучше не ссориться», — проговорила наконец Наари сквозь смешки. «Он это заслужил», — заметила Кива. «Это верно», — согласилась Наари. Она обвела рукой пейзаж перед ними и проговорила. «Не хочу, чтобы он пришел и снова начал нас донимать. Так что куда дальше?» Кива задумалась, прикусив изнутри щеку. Верхние слои карьера уже разработали, так что вниз от их ног тянулся высокий и отвесный склон. у подножье которого заключенные выдалбливали нижние слои карьера. Земля здесь была сухого серого цвета, но время от времени в ней вспыхивал свет. Это блестел люминиум, пронизывающий камни. «Может, просто спустимся вниз ко дну? А когда подойдем к каменоломам, я поищу, где взять образцы?» — в конце концов предложила Кива. Наари уверенно двинулась вниз по склону, А вот Кива выступала куда осторожнее. Спуск казался достаточно широким даже для тележки, но стоит ей наступить на камень и подвернуть ногу — и дела плохи. В отличие от Наари, Кива не могла похвастаться ни силой, ни натренированностью. Жизнь в заточении не позволяла особо заниматься физической подготовкой. Конечно, рабочих это не касалось. Они работали в столь суровых условиях, что не могли не развить мускулатуру. Либо мускулы, либо смерть. К тому же, в итоге, они всё равно умирали. И Джарен тоже умрёт. Кива отогнала от себя эту мысль. С первого взгляда на Джарена она знала, что его отправят на каторжные работы, которые станут его погибелью. Они ничего не могли с этим сделать. Так что и терзаться об этом смысла не было. Залендов жесток. «Всегда таким был и всегда таким будет». Но впервые за многие годы Киви хотелось предотвратить неизбежное. «Ты притихла», — Кива резко взметнула голову. «Просто внимательно смотрю под ноги». Нааре не стало с ней спорить, хотя было ясно, что ей известно о раздиравших Киву мыслях. Впрочем, вскоре стало так шумно, что они все равно почти друг друга не слышали. Грохот молотков, колотящих по скале, и кирок, разбивающих камни, эхом отдавался у них в ушах. Карьер был огромный, и, соответственно, сюда распределяли куда больше заключенных, чем в другие места. Здесь всегда работало свыше семи сотен каменоломов. Правда, большинство из них умирало в течение года. Но на эту каторгу ссылали в первую очередь не из-за масштабов карьера, а из-за люминия, который играл важную роль в энергетике, освещении, а также в строительстве и жизнедеятельности королевств. Чем больше на каменоломне было работников, тем быстрее они добывали люминий. Потом его перевозили на склад во внутренних стенах тюрьмы, где еще 300 работников обрабатывали минерал и подготавливали его к отправке в страны Вендерелла. Хорошо отлаженный механизм, который питали жизни и смерти заключенных. Когда Кива и Наари дошли до первых рабочих в серых одеждах и внимательно следивших за ними надзирателей, к лязгу инструментов добавился резкий запах пота и крови вперемешку с меловым привкусом каменоломной пыли. Несколько человек взглянули на девушек, но останавливать их никто не стал. у покрытых грязью заключенных, не оставалось сил на любопытство. А надзиратели пристально наблюдали за своими подопечными, держа плеть на изготовку на случай, если кто-нибудь вдруг расслабится. В сердце Кивы полыхнуло негодование, но она напомнила себе, что пришла сюда с единственной целью — собрать образцы. Если она разберется, откуда взялась болезнь, то спасет этих рабочих от преждевременной смерти или, по крайней мере, оттянет ее. Пока они шли через нижние слои карьера, Кива периодически останавливала на Аре, если видела места, рядом с которыми заключенные бывали чаще всего. Образцы она соскабливала в принесенные с собой колбочки. В основном Кива искала лужи, застоявшиеся водой, и болотца слякоти с примесью карьерных минералов, которых виднелись следы заключенных, или которые прятались в каменистых трещинах рядом с местами, где они работали. Она только собиралась сказать Нааре, что взяла достаточно образцов и готова идти, когда ее перебил презрительный голос. «Так, так, так! К нам что, за линдовская сука пожаловала?» Кива, содеревеневшей спиной, повернулась и увидела кресту. Лицо рыжеволосой женщины было перепачкано карьерной пылью, и под люминиевым гримом, вытатуированная на ее коже змея, казалась почти живой. Последнюю их встречу Креста угрожала жизни Типа. Пока что свою часть сделки Кивы выполняла. Однако взгляд, которым смерила ее Креста, напомнил, что предстоит еще немало Работы. Зелендовские мятежники не успокоятся, пока их королева не окажется на свободе, и, вероятно, они вместе с ней. Кива почувствовала, как по позвоночнику пробежали мурашки. Она не задумывалась о том, что случится, когда мятежники придут за Тильдой. Они ведь освободят и других заключенных, других, например, Кресту. Ива прогнала эту мысль, решив, что это не ее проблема. У нее и так слишком много забот, чтобы беспокоиться еще и о нравственных последствиях подобного решения. «Что-то не так?» — подшагнула Наари. «О, да ты с сиделкой пришла!» — ухмыльнулась Креста. При виде Наари она сжала пальцы на кирке, но больше не выявила ни тени страха. «Ну и как тебе работается в твоем замке, пока мы тут горбатимся?» Кива не могла поверить своим глазам. Крестье хватило смелости мало того, что унизить на Аре, так еще и начать огрызаться с Кивой прямо при надзирателе. С другой стороны, Креста всегда была такой. Она вечно делала, что вздумается, и выбиралась сухой из воды. «Едва ли можно назвать лазарет замком», — флегматично заметила Кива. «Но, наверное, все зависит от того, с какой точки зрения посмотреть». Она решительно отвернулась от креста и пошла в обратную сторону, кинув на Ари через плечо. «Я совсем закончила. Пойдем». «Неужели снова сбегаешь, потаскуха лекарская? Как всегда?» — крикнула ей вслед креста. «Ты уж ко второму испытанию храбрости наскреби где-нибудь. Пригодится!» Кива не стала даже реагировать на кудахтанье креста. Почему-то она была уверена, что если обернется... то увидит в глазах рыжеволосой опасный огонек. Несмотря на показное презрение, Крести прекрасно было известно, что жизнь Тильды зависела от того, пройдет Кива Ордалии или нет. «Не расскажешь, что только что произошло?» — поинтересовалась Наари, когда они оказались в недосягаемости ушей Кресты. «Не расскажете, почему вы ее не наказали?» — в тон ей переспросила Кива. Нааре ответила не сразу, но в конце концов проговорила. «А ты хотела, чтобы я ее наказала?» Кива вздохнула и закинула сумку с образцами повыше на плечо. «Нет, неважно». «Ты не ответила на мой вопрос». Кива долго молчала, размышляя над ответом. Только когда они вышли из каменоломни и пошли по путям в сторону тюремных ворот, она, наконец, заговорила. «Я представляю собой всё, что Креста ненавидит в Залендове, объяснила Кива. «Она считает, что я делаю то, что мне велят, всегда, когда мне велят». «И это правда». Потому что Киве, в отличие от Креста, была ещё дорога жизнь. Она знала, что только повиновение позволит ей продержаться на этой стороне вечного мира подольше. Кива вступила в игру, давным-давно решив, что лучше пожертвует душой, но спасёт себе жизнь. Другие заключённые её за это презирали, особенно мятежники. Но Кива до сих пор дышала, а многие из них уже мертвы. «Метки», — предположила Нари. «Помимо всего прочего», — согласилась Кива. «А ещё я спасла её, когда она только приехала». «Обычно люди за это благодарят». После недолгого затяжного молчания высказалась Наари. Если только они не хотели умереть. В воцарившейся гнетущей тишине Кива вспомнила, как Креста пыталась убить себя в первые недели пребывания в Залендове. Она вскрыла себе вены стеклянным осколком. Если бы Кива быстро не среагировала, эта гневная рыжеволосая девица бы умерла. Кива сама того не желая, разожгла в груди Кресты огонь, убедив то, что она сильная и переживет что угодно, и что она обязана найти причину жить. И Креста последовала ее совету. Она сплотила тюремных мятежников и решила, что ее новая цель в жизни — навести как можно больше шороху как среди надзирателей, так и заключенных. — А ты умеешь заводить друзей, я смотрю, — заметила она Арисуха, отчего Кива невольно фыркнула. «Уж в этом-то у меня точно талант», — также сухо ответила Кива. Пока они шли обратно к воротам, Кива заметила закравшуюся на лицо надзирательнице улыбку и задумалась. «А может, на самом деле Наари не такой уж и плохой человек?» Но от одной мысли об этом у Кивы внутри всё сжалось, и она отказалась думать об этом дальше. Вместо этого она начала размышлять о том, как по возвращении в лазарет будет испытывать образцы, стараясь отвлечь себя от надвигающегося испытания и нависшей над ее головой угрозой смерти.